Глава восемьдесят первая. Виктория. «Как ты тут оказался?» — набрасываюсь я на Арсения. «Мы на машине приехали», — говорит Максик. «Папа ругал, ругал бабушку, а потом устал, и мы поехали к тебе, а бабушка поехала в ресторан с бородатым дядей». «Откуда ты узнал, где я?» — продолжаю я атаку на папу Максима. «Интуиция», — произносит тот. «Интуиция», — произносит тот. А потом наклоняется и шепчет мне на ухо: стрелка моего компаса всегда направлена на тебя. Я не пойму, это поэтично или пошло. Но одно я понимаю: он не видел попытку поцелуя, иначе вел бы себя по-другому. Я чувствую облегчение. И тут Максик выдаёт: этот дядя хотел поцеловать лисичку. И ты чит пальцем в Артура. Ну что за ребенок, не мог промолчать? Арсений бросает на юриста убийственный взгляд и сжимает кулаки, а я очень хочу провалиться сквозь землю. Смотрю на Артура, он спокоен как танк. Арсений делает шаг к Артуру, вид у него самый угрожающий, и я лихорадочно думаю, как его остановить. Еще драки нам тут не хватало, мало у нас проблем. Шашлыки готовы, раздается голос Вани. Я уверена, он раздался именно в этот момент неслучайно. Мой средний брат подходит к нам, и по взгляду, которым он обменивается с Арсением, я понимаю, кто сдал мое местоположение. Что за дела? Арсений Живани не нравился. С каких пор они спелись? Максик, где ешь шашлык? произносит Арсений. Нам с дядей надо поговорить. Неа, упрямо качает головой тот. Мне с вами интересно. Буду вас слушать. А вот это правильно. При Максике Арс буянить не будет. «Никто никого не целовал», — говорю я, обращаясь к Максиму. «Но имея в виду Арса, тебе показалось. Мы просто разговаривали». Ваня подхватывает Макса и сажает к себе на плечо. «Погнали смотреть уже!» «Ужа?» — радостно восклицает тот. «Ага, я его в кустах видел». Прежде чем уйти и унести Максика, Ваня останавливается и произносит тоном строгого воспитателя. «Ведите себя хорошо, а то все получите ремня». Я не выдерживаю и прыскаю. Артур тоже улыбается, и только Арс убийственно серьезен. Я предложил Вике стать моей женой, говорит он Артуру. Я не согласилась, но я предложил. А ты? Он смотрит на своего юриста. Кажется, я неправильно понял ситуацию, спокойно произносит тот. Не знал, что между вами что-то есть. Между нами ничего нет, но обязательно будет, добавляет Арсений. Что-то они слишком быстро помирились. Вы собираетесь бить друг другу морды или как? Интересуюсь я. А она да, смеется Артур. Может, лучше шашлыка поедим. Мы друг друга поняли, спрашивает Арсений. Я понял, что ты считаешь Вику своей, а она не уверена, что у тебя есть такое право. Как юристы я бы в этой ситуации использовал все сомнения в пользу истца. Чего? Хором спрашиваем мы с Арсением. Ничего. Пойдемте есть шашлык. Мне сейчас Таисия позвонила, говорит Арсений, когда мы уже подъезжали. Что сказала? Артур принимает боевую стойку профессионального юриста. Хочет встретиться. Кажется, у нее созрело какое-то решение. У меня все документы в машине. Если она готова подписать, надо действовать быстро. У этой легкомысленной особы семь пятниц на неделе. Она хочет сначала поговорить со мной наедине. Но я буду рядом с документами. Ладно, а Вика? Арс смотрит на меня. Я вижу, как он взволнован, решается судьба его сына. Я побуду с Максиком. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной. Я? Зачем? Просто на удачу. Просто будь где-то рядом. Вика сыграла не последнюю роль в разрешении этой ситуации, замечает Артур. Еще ничего не известно, отмахиваюсь я. Может, Таисия хочет сказать, что ни за что не отдаст Максика. Как думаешь, безопасно оставить Максима с этими шестерыми молодыми людьми? – спрашивает меня Арс. Если это и опасно, то только для них, – говорю я. Арсений, я дико волнуюсь. Свобода для меня и спокойствие для моего сына так близко, или нет? Я понятия не имею, о чем Таисия хочет поговорить со мной. Готова ли она отказаться от родительских прав, развестись и оставить меня единоличным владельцем компании? Сумму я ей предлагаю очень хорошую. У меня два года ушло, чтобы ее собрать, не нанося ущербу бизнесу.、И、я очень надеюсь, что меркантильность Таисии перевесит ее желание насолить мне. Мы встречаемся в ресторане, на нейтральной территории. Артур с Лисичкой остались в кафе за углом. Он держит бумаги наготове, а моя девочка, она держит кулечки за меня. Но, конечно, в первую очередь за Максика, его она очень любит, а меня? С этим разберемся позже. Входит Таисия. Я поднимаюсь и подвигаю ей стул. Сам не знаю, с чего вдруг я стал таким галантным. Просто волнуюсь. Что-нибудь закажешь? Спрашиваю ее. Только кофе. Мы сидим напротив друг друга. Она серьезно, как-то по-особенному. Никогда не видел у нее такого выражения лица, поэтому не могу понять, что оно означает. Я долго думала произносить Таисия и поняла одну вещь. Она замолкает, я замираю. Ну, не тени резину. Я поняла, что люблю своего сына, выдает она.